«Виктория. Твою мать, твою мать, твою мать!» Орет телефон голосом моей новой подруги по несчастью. «Так гласит, что мне приходится трубку от уха убрать и включить громкую связь, иначе я рискую оглохнуть. Она... Там... блять, она слишком красивая, и ноги у нее от ушей. Мои в сравнении с ее культяпки, и на ней шубка, дорогая шубка, которую я купила год назад и про нее забыла». «Лидия, успокойся. Может, тебе просто показалось?» «Ну, Алекс, ну, подлец!» Скатился до банального воровства. «Не показалось ей. Я так сумку свою новую не нашла, которую мне подарил один из моих клиентов, в знак признательности за то, что я помогла ему с рекламными материалами. Вот, значит, как мой муж одаривает своих баб. Я-то думала, что потеряла торбу где-то, может, сунула куда. Теперь все ясно. Класс!» Нормально устроился. Но не говорить же несчастной наивной Ледусе о том, что наш с ней мужик просто гандон с ногами. Нет, не показалось. Это духа на заказ была шита. Там даже бирка внутри вшита с моим именем. Фишка такая у модельера — давать с шубам имена. Это уж что на нога стоит, зовут Лида. Да чёрт с ней, с шубой. Там девка такая, молодая. Она молодая, понимаешь? У нее жопа колесом, и он ее, знаешь, как поцеловал. Даже страшно спрашивать, хмыкаю я. Судя по истеричному вою в трубке, он ей голову откусил, не меньше. В засос, прямо нагло, на улице, и по заднице ей рукой провел, по ее крутой заднице, а я представила ее в купальнике. Мы с тобой в сравнении с ней просто коряги, Вика. Две коряги, старые и несвежие. Тут анхамунихи сушеные. О, -о, -о, о Всхлипнула моя сестра молочная и затихла. Прекращай истерику, где ты? Я выдыхаю. Обидно, ужасно. Годы брака летят псу под хвост. Я с одной-то любовницей мужа еще не смирилась, а оказывается, у него есть еще и молодая баба, и это самая поганая, прямо вот ужасная. Так больно, будто под дых ударили. «Не знаю, я не знаю. Я, короче, район Тутубыги, вообще-то. Я не была раньше даже в таких. Спальный, панельки. Ужас. Этот гад увидел мою тачку. Я испугалась, газанула. Догнала такси с этой сукой молодой. Вик, как жить-то дальше?» «Скинь мне геолокацию». Вместо ответа на риторический вопрос вздыхаю я. «Самой бы понять, как жить. Мне сложнее, чем Лидия». У нас с Алексом куча общих воспоминаний, имущество общее. Слава богу, дом я догадалась оформить на родителей, чем Алекс был крайне недоволен. Как бог меня направил, точнее, папа мой. Наверное, он что-то подозревал гнилое в своем зяте. Надо позвонить, им будет, кстати. Я соскучилась, но мой муж меня слишком завалил своими делами. Настолько, что... Я не помню, когда в последний раз была у родителей в гостях. О, боже! Он меня ото всех отвадил, подчинил, сделал своей собственностью. И я вдруг только теперь это осознаю. Вик, а давай его убьем, чтобы он не размахивал своим членом направо и налево, и отрежем ему его. А что? Неожиданное предложение. Смех меня душит. Направо и налево. Да он там, похоже, как вентилятором им крутит. Но дурацкое. Лида, в говне валяться не очень приятно, и руки об него морать противно. Мы его иначе уничтожим. Я скинула точку. Приезжай. Шлюшка пошла в клуб три косаря. Я за ней. Деловито сообщила Лида. «Матахаре, блин, как бы дров не наломала. Слишком она импульсивна. Жди меня. Вместе пойдем. Вздыхаю я. Резко разворачиваюсь на оживленной дороге. За что получаю кучу недовольных сигналов и наверняка проклятий. А плевать мне, меня гонит жажда мести. Лида, ты слышишь? Ага, вик, а бинокля нет у тебя. Зачем? Ну, для слежки. Точно, ты еще про прибор ночного видения спросила бы: А у Лида он не шпион и не агент под прикрытием. Алекс просто охреневший в край козел, у которого эго шире жопы его молодой любовницы. Следи за выходом, я буду через пятнадцать минут. И Лида, не делай глупостей.